Видно, он очень перепугался, если проявил такое мужество. На какие только отважные поступки не толкает порою зайца смертельный страх. Испуганная серна способна перескочить через пропасть. Полное забвение осторожности — одна из форм страха. Гуинплена скорее похитили, чем арестовали. Полиция действовала так быстро, что на ярмарочной площади, еще малолюдной в этот ранний час,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 Когда дойдет до конца Тринзофилда и вступит в один из переулков Литл Стренда. Если он повернет налево, то это значит, что Гуинплена ведутся у Творскую ратушу. В этом случае опасаться чего-либо серьезного не приходится. Какое-нибудь пустячное нарушение городских постановлений, выговора судьи два-три шиллинга штрафа. Гуинплен отпустят, и представление побежденного хаоса состоится в тот же вечер в обычное время.